Часть третья. Вопросы и процесс стирания. Чтобы стереть человека, нужно задать ему 20 вопросов. Все вопросы стиратель должен задать лично, выслушать ответы на них, убедиться, что ничто не осталось скрытым. При необходимости можно задавать и другие вопросы. Необходимо определить, искренние ли ответы. Длина ответа не имеет значения, главное, чтобы он был абсолютно правдивым. Если человек не будет откровенен, стереть его не получится. Только выслушав искренние ответы на все 20 вопросов, можно постичь истинную сущность человека, и только тогда его можно будет стереть. При стирании должны быть соблюдены следующие условия. Во-первых, процесс должен происходить в подвале с двумя выходами. Во-вторых, стираемый должен войти в один из выходов, а выйти из другого. В-третьих, стираемый должен иметь при себе законченный вариант текста своей истории. В-четвертых, во время процесса в помещении должна звучать музыка, которую выбрал стираемый. В-пятых, Стиратель должен прочитать итоговый текст, пока стираемый находится в помещении. В шестых, стиратель должен хранить у себя копию итогового текста из откровения стирателем. Первое. Любимым занятием Ликидона была слежка. Следя за человеком, ты постоянно находишься с ним рядом, но не обнаруживаешь себя. Получив очередной заказ на стирание, он несколько дней преследовал объект. Ликидон обладал внешностью, идеально подходящей для слежки. Ростом 1,65 шестьдесят пять, не толстый и не худой, с невыразительным лицом и без очевидных привычек. Даже в его походке не было ничего необычного. Куртка, как у любого офисного сотрудника, лет 30, За спиной самая популярная модель рюкзака — Помимо непримечательной внешности, он с детства был наделен очень важными для преследования качествами, наблюдательностью и быстрой реакцией. Ликидон лучше, чем кто бы то ни было, знал, какое нужно держать расстояние и как себя вести, если преследуемый внезапно обернулся. Стоило Канчхиу позвонить Кедона со словами «За мной увязался какой-то любитель, выясни, кто он и чем занимается», как он тут же приступил к делу. Ли Кедон по пятам следовал за Ли Юнги, который, в свою очередь, следил за Кан Чхио. Ли Юнги действительно оказался любителем и ни разу не задумался о том, что за ним тоже могут следить. Наблюдая за своей добычей, он не замечал за спиной более сильного хищника. Кедон был так разочарован, что с трудом заставлял себя продолжать работу. В первый же день ему удалось проникнуть в квартиру Ли Юнги. Тот жил на третьем этаже небольшого многоквартирного дома и открывал дверь так небрежно, что пароль от кодового замка можно было вычислить издалека. Дома у него был бардак. На обеденном столе скопились щита и извещения. По углам, как перекати поле по пустыне, катались клубы пыли. Кедон сразу обнаружил доказательство слежки за Канчхиу. В гостиной стояла большая маркерная доска — на которой были записаны имена, соединенные между собой стрелками. В центре было помещено имя Канчхиу. Слева от него надпись «Сожительница». Справа «Мужчина из издательства». Внизу «Большая шишка, с которой он всю ночь сидел в книжном». Кидон достал мобильный и сфотографировал схему. В правом углу находилось имя Пэ Су Ён и номер телефона. На обратной стороне доски тоже нашлось много всего интересного. Посередине фотографии улыбающейся девушки, под фотографией имя Ли Сан Ми. Вокруг располагались географические названия и другие имена. Сведения, обнаруженные в ходе поисков пропавшей без вести Ли Сан Ми, были тщательно систематизированы. Кидон сфотографировал и эту сторону. Вернув доску в прежнее положение, он установил жучок на одном из колесиков. Кидон тщательно осмотрел квартиру, ища что-то, что стоило забрать с собой. Это было своего рода ритуалом. Он чувствовал себя спокойнее, прихватывая что-нибудь из дома, куда проникал. Как будто брал заложника. Это давало Кидо на ощущение власти. А пропажи никто и не заметит. В квартире был такой беспорядок, что тяжело было найти что-нибудь подходящее. В конце концов он поднял с пола шариковую ручку. На ней была напечатана аббревиатура ПП. Идеальный трофей. Маленький, незаметный. Пройдет лет пятьдесят, прежде чем ее хватится. Кидон вышел из дома и, добравшись до безопасного места, позвонил Канчью. Тот поднял трубку только после нескольких гудков. «О, зрещие в грядущее! Чего звонишь?» — саркастично спросил писатель. «Что за насмешки?» — ответил Кидон. «Да ладно тебе, какая же это насмешка?» «Просто пошутил. Мы с тобой товарищи по подготовке к будущему. Разве можно друг над другом насмехаться?» «Узнал?» «Да, даже домой к нему пробрался. Посмотрел, кто он и как живет, «И как?» «Я отправил фо фотографию. Судя по тому, как у него все организовано, он и правда любитель. Даже по фото видно. Волноваться не о чем, главное — бдительность». «Так мне бдить или нет?» «У нас два будущих. Нужно быть готовым к обоим. На крутых фразочках ты не заикаешься». П «Правда?» «Ну, вообще-то так и есть». Нельзя терять бдительность. Хорошо. Знаю, что когда за тобой следят, надо держать ухо востро. Мало ли, куда он проберется. Сам понимаешь, как же бесят эти любители лезть в чужую жизнь. А точно, извини, я не тебя имел в виду. Установил прослушку? Да, маленький жучок. Спрятал как следует. Молодец. Сообщай, если будет что-то новое. Любую мелочь. У меня есть к тебе еще одна просьба и что важное. «Снова за кем-то следить. Я не честный детектив, а стиратель. У меня и другие дела есть». А «Вот и хорошо. Проследи, прикрываясь личиной стирателя. У меня проблема. Не знаю, зачем ты так со мной. Сам понимаешь, мне кроме тебя довериться некому. Информацию пришлю в сообщение через безопасный мессенджер. По телефону обсуждать неудобно. Слишком много материалов». «Заплатите-то много?» Я хоть раз платил тебе недостаточно, не считая того случая, когда ты попросил доплату за странные разговоры. Я хоть раз платил тебе ниже рыночной цены за услугу. Хоть раз просил тебя напасть на кого-то, убить или еще хоть как-то нарушить твои принципы. Нет. Тогда вперед к будущему. Можете перестать говорить о будущем? Не знаю почему, но это раздражает. Ладно. Тогда вспомни наше прошлое и доверься мне. Окей? Жду информацию. Кан Чхиу повесил трубку и открыл сообщение, которое прислал ему Ликидон. В нем было две фотографии доски. Он рассмеялся, увидев нарисованную схему отношений. Ему даже захотелось исправить ее и показать этому горе-детективу, но он решил воздержаться. Это было бы невежливо по отношению к человеку, который за ним следит. Вместо этого он отправил Ликидону заранее подготовленный файл с информацией про Хамхуна и Хам Тонсу. Ответ пришел через 10 минут. Вы хотите, чтобы я за ними следил? А что? Что в этом необычного? Кан Чхиу откинулся назад и посмотрел в потолок. На белой поверхности чернела единственная точка, возможно, дохлая муха. Он подумал, что нужно будет убрать ее, если это так. Хамхун, это же тот самый, тот самый кто? Ты уже имел дело с членом парламента. Чем председатель компании хуже? Не смешно. Хамминг Групп — очень большая компания. Я не собираюсь связываться с ее начальником. Он не начальник, а владелец. И связываться ни с кем не нужно. Просто послушай, о чем говорят богачи, и разузнай кое-что. Для тебя это пара пустяков. Разве нет, товарищ стиратель? Нет. Может, это и выглядит просто, но на самом деле очень и очень трудно. За такой риск придется хорошо заплатить. Значит, если я заплачу за риск, сделаешь? Договорились. «Вы используете стирателя не по назначению. Из-за ваших заданий я не могу сосредоточиться на других заказах». Чхиво показало забавным, что даже в переписке Кидон не изменял своему обычному тону. Единственное отличие состояло в том, что на письме он не заикался. Может, ему удобнее общаться СМС-ками? Чхиво перевел Кидону сумму, которую еще достаточно, чтобы его мотивировать. Кидон сразу же прислал ответ. «Окей». Хоть он и ворчал на писателя, но на самом деле был очень ему благодарен. Канчхио как будто чувствовал, когда он сидел на мели почти без заказов и подкидывал работу в такие моменты. Задания не всегда были сложными. Иногда приходилось искать по библиотекам редкие документы, иногда выполнять какие-нибудь мелкие поручения. «Любая работа, большая или маленькая, занимает время, поэтому должна быть как следует оплачена» говорил Кан Чхиу и переводил ему немалые суммы. Просматривая материалы, Кидон мысленно набросал план действий. Для начала надо раскопать какое-нибудь уязвимое место Хамхуна и выяснить, какие у него отношения с сыном. Свое огромное состояние председатель Хамхун сколотил сам. В молодости у него была собственная заправка — Потом он заработал большие деньги на импорте продуктов питания, расширил бизнес и запустил собственную сеть ресторанов. На основе ресторанного дела и импорта продуктов он создал службу доставки, которая стала лучшей в своей отрасли. Недавно он приобрел продуктовый интернет-магазин под названием Food Express. Управление сетью ресторанов перешло к его сыну, Хамтонцу, В статьях, которые отправил Кан Чхиу, было много критики в его адрес и замечаний, что стиль управления у него не такой деликатный, как у отца. Существует два способа проникнуть в чужое пространство. Первый — тайком пробраться в дом. Узнать, где живет Хам Хун, было несложно. Это был частный дом в центре города площадью 800 квадратных метров. Попасть внутрь будет тяжело, даже если удастся обойти систему безопасности. Второй способ — Проникнуть в душу? Ликидон знал, что существует также два вида стирания. Первый касался физических объектов, второй — человеческого сознания. Сам он занимался тем, что проникал в чужие пространства и стирал физические объекты — Каждый раз он думал, что стирать что-то в человеческом разуме – это гораздо более высокий уровень, и неплохо было бы иметь такую возможность. Но несмотря на отсутствие подобных способностей, проникнуть в чей-то разум и душу он мог без труда. На этот раз Ликидон решил применить второй способ проникновения.